Глава 27. До вечера я снова косил. Погода была солнечной, поэтому, раз уж мне выдались такие деньки, нужно было использовать их по максимуму. Например, в такую жару сена высыхало очень быстро, и грех было этим не воспользоваться. Кстати, судя по всему, лето это было особенно засушливым. Не было еще ни дня, когда бы шел дождь. И ладно, у меня не так много грядок. Но, например, у того же Финна земли под посадку различных культур куда больше, «Интересно, как другие справляются с такой жарой?» Подумал я и посмотрел в сторону, где работал Бернар. «Я был в его владениях. Земли у него не меньше, чем у Финна с Мартой. Кстати, о нем. Я только успел разжечь в очаге огонь, когда увидел идущего в мою сторону Бернара и его сына. У второго, к слову, вид был понурый и усталый. И неудивительно, пацан работал весь день». «Мы домой», — поравнявшись со мной, произнес Бернар. «Завтра все закончим». — хмуро добавил он. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Нет, не, не знаю», — покачал он головой. «Какое-то предчувствие нехорошее», — добавил он, а потом взглянул в сторону деревни. «Из-за волка?» не, «Не знаю, но скорее всего», — ответил Бернар. «Самое плохое то, что интуиция меня еще ни разу не подводила», — задумчиво добавил он, а затем посмотрел на очаг. Узнаешь? «Да», — кивнул я. «Хочешь присоединиться?» «Нет, спасибо», — покачал головой Бернар. «Нас Анна дома с ужином ждет. Произнес он и почесал свою рыжую борду. «Слушай его, если я сейчас договорюсь об овцах, ты подежуришь сегодня ночью?» — вдруг спросил он. «Я знаю, уговор был на убийство волка, но чует мое сердце, что сегодня он как раз и придет. Бернар с надеждой во взгляде посмотрел на меня. Было видно, что слова эти дались ему нелегко. Все же мужиком он был гордым. «А если не появится?» — поинтересовался я. Сочтемся. Не обидим, обещаю!» — не задумываясь, ответил он. «Я так понимаю, что деньги тебя не особо интересуют, так?» «Верно». «Отлично. Я придумаю, как тебя отблагодарить. Идёт?» «Хорошо», — пожал плечами. «Скажи, куда нужно прийти и во сколько. Я поужинаю и приду», — добавил я. И после того, как Бернар объяснил, где находится выпас стада овец, и попрощался со мной, приступил к ужину, а после начал собираться. На защиту стада решил взять с собой веревку, нож, топор, а также арбалет. Это что касается подручных средств и оружия. Помимо этого, на такое ответственное мероприятие я решил взять с собой вьюгу, мрака, а также феникса. Я был уверен, что если волк решится напасть на стадо сегодня ночью, Хозяин курятника будет рад сразиться с ним, ведь характер у него весьма бойцовский. В итоге ферма осталась под охраной одного лаки, и хоть он был довольно миролюбивым и спокойным, уверен, что если ферме будет что-то угрожать, он сможет постоять как за себя, так и за остальных жителей моего небольшого хозяйства, как, впрочем, и за сохранность овощей. «Ну что, идем. кивнул я собакам и петуху в сторону реки, и мы все вместе отправились на ответственное задание, которое могло мне принести солидное вознаграждение. Что же касается бессонной ночи, таких у меня было очень много, поэтому мне не привыкать. Плюс со мной были в вьюга и мрак, а их слуху и обонянию я доверял куда больше, чем своему. Так что если даже решу вздремнуть, мои верные спутники предупредят меня в случае опасности. А еще у меня сильно развиты чувства опасности и инстинкты. Поэтому у волка не будет и шанса застать меня врасплох. Ну, если только он не обладает какими-нибудь магическими навыками на скрытность. И то не факт, что я не смог бы почувствовать приближение опасности. Владыки демонов, например, подобные навыки редко помогали. И снова я его вспомнил. Дабы немного отвлечься, на ходу сорвал ромашку. «Придет, не придет, придет, не придет». Я начал отрывать по лепестку, пока не остался всего один. «Значит, придет», — отрывая его, буркнул себе под нос, после чего выкинул оставшийся стебель. «Гадание, конечно, не самое точное, но исключать возможность того, что оно сбудется, нельзя. Все же шансы сбыться 50%. Пока я обо всем этом думал и шел вдоль реки, и сам не заметил, как подошел к небольшому водопаду и озеру под ним. И, к моему удивлению, там снова застал Матильду. «Привет!» Поздоровался я с черноволосой красоткой, привлекая ее внимание с берега. «И его! Рада тебя видеть!» — ответила она. И буквально в следующий момент ее глаза расширились от удивления, когда она заметила моих спутников. «Мне, наверное, никогда не надоест наблюдать за людьми, которые в первый раз видят моих зверей. И это при условии, что Матильда уже видела их. Причем всех трех. Удивилась же она явно из-за Феникса» который, к слову, как-то недобро смотрел на кошек черноволосой красотки, которые сидели на берегу рядом с ее одеждой. Его, А это кто?» — голос ее дрогнул. «Петух! Разве не видно?» — усмехнулся я и повернул голову к Фене, который как-то уж слишком воинственно сгребал землю своими когтями. «Ясно!» — тем временем ответила Матильда, не спуская глаз с хозяина курятника, который, в свою очередь, смотрел исключительно на ее котов. Видимо, черноволосая красотка тоже заметила это, потому спросила. «А чего он так на моих котов смотрит? Того и гляди набросится». А ведь она права. Огненно-рыжий красавец вполне мог это сделать. «Никого здесь трогать нельзя», — глядя Фениксу в глаза, холодным тоном процедил я. При этом сейчас мне даже наклоняться не приходилось, ибо глаза Фени были на одном уровне с моими. Несколько секунд мы играли в гляделки, а затем Феникс просто отвернулся и отошел в сторону. «Отлично. Проблема решена. Если сегодня на стадо действительно нападут волки, ох и не завидую я им». «Все хорошо. Он не тронет твоих котов», — улыбнувшись, ответил я. «Хотелось бы в это верить», — неуверенно ответила Матильда. «Он только выглядит так устрашающе. На самом деле он добрый». Добавил я, буквально в следующее мгновение Феникс сорвался с места в сторону поля, Ничего себе! Вот это скорость, подумал я, глядя на бегущего петуха, который двигался поразительно быстро. Мгновение, и он затормозил, а затем стремительно опустил голову вниз. А, понятно, подумал я, когда Феникс поднял свою морду, и я увидел в его клюве какого-то представителя семейства грызунов, причем довольно крупного. При этом сразу есть, огненно-рыжий красавец, свою добычу не стал. Сначала он подошел ко мне а затем демонстративно подбросил тушку вверх и, поймав ее, сразу же съел. — Он ест мышей? — спросила Матильда, которая тоже стала свидетелем вечернего перекуса Феникса. — Не думаю, что это была мышь, слишком уж крупная, — ответил я не без улыбки, наблюдая за черноволосой красоткой в воде. — Ясно, — кивнула она, а затем поплыла в сторону берега. Матильда вышла из воды, и вновь на ней была лишь белоснежная длинная рубаха в пол которая полностью просвечивала, ничего не скрывая от моих глаз. «Искупаться пришел?» — спросила она, и лукаво улыбнулась. «Нет», — покачал ей головой, — «у меня дела». «Да? Это какие такие дела, на ночь-то — усмехнулась Матильда. «Неужели нашел то, что приглянулось?» Поинтересовалась она, не спуская с меня взгляда своих темных глаз. «Нет, Бернар об услуге попросил. Не стал я скрывать правды». «Об услуге?» Удивилась Матильда, которая не спешила прикрыть свое тело. «Это а какой?» Спросила она и сразу же задала новый вопрос. в «Стадо будешь охранять?» «Верно», — кивнул я, совершенно не удивившись тому, что она знала о нападениях. Крапивицы, хоть и была не самой большой деревней, но слухи здесь уверенно распространялись с большой скоростью, особенно те, что связаны с нападениями на людей. Не удивлюсь, если это самая обсуждаемая тема в деревне. Скорее всего, так и было». «Уверен, что хочешь в это ввязываться?» Вопрос Матильды немного удивил меня. «Почему нет?» — спросил я. «Если звери дальше будет бесчинствовать, то все может закончиться смертями. Один пастух уже пострадал. Магические существа умнее обычных представителей своего вида. И если волк поймет, что люди с арбалетами ему и его стае уже не помеха, все может закончиться очень плохо. Ты так не считаешь?» «Возможно». Матильда пожала плечами, а затем накинула на себя платье. «Но есть и другая сторона», — добавила она, после чего обернулась. «Другая?» — спросил я, поймав ее взгляд, обращенный в сторону леса. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего», — покачала головой Матильда, после чего виновато улыбнулась. «Так, мысли вслух», — произнесла она и, взяв с земли свою обувь, поравнялась со мной. «Будь осторожен», — сказала практически шепотом а затем направилась в сторону деревни. «Может, еще свидимся?» Она, не оборачиваясь, помахала мне рукой. «Странная какая!» — подумал я, провожая черноволосую красотку взглядом. Несколько секунд просто стоял и смотрел, как Матильда удаляется, а затем продолжил путь к месту, где должно было пастись стадо. К нужному месту я подошел спустя минут двадцать. Бернар и его трое товарищей пасли своих овец довольно далеко от деревни, в низине, располагающейся в изгибе реки, которая, судя по всему, брала свое начало из гибельного леса. Во всяком случае, так говорил Осрик. «И вот и пришел!» Навстречу мне вышел Бернар. Он был в компании еще троих мужчин, имен которых я не знал. Скорее всего, это и были другие обладатели овец в стаде. И, разумеется, стоило бы мне только подойти, как троица тех, кто до этого не видел моих магических животных, сразу же на них уставились и больше всего смотрели на Феникса. «Это и его», — представил меня Бернар остальным. «Это Джон, Брайан и Арне. Стадо, которое ты видишь, принадлежит нам», — произнес он на фоне остальных, выглядя самым здоровым. Остальная троица ничего особого из себя не представляла. Обычные мужички лет за сорок. Далее я обменялся со всеми рукопожатиями, после чего начался разговор по делу, ради которого я пришел. «Бернар сказал, что с каждого ты хочешь по две овцы, так?» — спросил меня первый мой знакомый, которого звали... вроде Арне. «Так и есть», — кивнул я. «А немного ты хочешь». Второй по имени Джон скрестил руки на груди и смерил меня недовольным взглядом. «Нет», — спокойно ответил я и покачал головой. «Я прямо сейчас могу уйти. И сами справляйтесь с вашей напастью», — добавил я и посмотрел на Бернара. Тот виновато кивнул, давая мне не мой ответ, мол, «погоди». «Сейчас во всем разберемся». «Так тебя никто и не держит, Джоан! Ты бы за словами-то следил!» — хмуро произнес Бернар. «Если его уйдет, ты останешься стадо сторожить». «Нет», — неуверенно ответил мужичок. «Но восемь овец за волка не жирно будет?» — с вызовом спросил он. «А ты думаешь, что если он продолжит убивать, вы потеряете меньше?» — задал я логичный вопрос. Также я слышал, что это не совсем обычный зверь, так?» Мои собеседники, кроме Бернара, потупили свои взгляды. «Так», — за всех ответил он. «А еще волк не один. У него есть стая. Тоже верно?» Задал я следующий вопрос. «Верно», — снова ответил за всех Бернар. «Поэтому и цена такая», — развел руками в стороны. «Так что решайте». Я посмотрел на него, и он мне кивнул. «Мы отойдем поговорить». Сразу же взял инициативу в свои руки Бернар. «Не, я сам пока осмотрюсь», — ответил ему, после чего решил осмотреть низину. «А хорошее место они выбрали», — подумал я, прогуливаясь по невысокой траве, которая росла здесь повсеместно. Сочная, цветастая, густая. Все как надо. А все благодаря реке, которая текла неподалеку. При этом до леса довольно далеко, и непонятно, как волки вообще решились напасть на это стадо. Хотя среди них был магический зверь, а как уже было сказано ранее, они умнее и опаснее своих обычных представителей. Уверен, такой зверюге хватило бы ума сначала сходить на разведку самостоятельно, а уже потом привезти с собой всю стаю. Интересно, а сколько овец они уже успели потерять? Подумал я, ибо Бернар конкретных цифр не называл. «Вот же хитрый жук!» А тем временем, пока я осматривался вокруг, успел посчитать примерное количество овец. Здесь их было около сотни голов, может, чуть больше или чуть меньше. В любом случае стадо не маленькое, И непонятно, почему эта троица пожалела отдать по две овцы с каждого. Хотя, зная Бернара, я почему-то был уверен, что большая часть животных принадлежит именно ему, а остальные владеют небольшой частью и то на троих. «Тогда их недовольство можно понять». При этом лучше отдать двух, нежели лишиться всего стада. Ведь если стая войдет во вкус, нападение продолжится и парой тройка овец в день потери точно не ограничится. «Иго!» — голос Бернара привлек мое внимание. Я повернул голову в его сторону и увидел, что он машет мне рукой. Вид у него был весьма довольный. «Мы согласны», — произнес он за остальных. «Если справишься с магическим волком, каждый отдаст тебе по две овцы из стада». — добавил он и протянул мне руку. — По моему выбору я не спешил заключать устный контракт. И помнишь, что я говорил насчет одного барана? — Нет, овец выберем мы. Но я тебе даю слово, что все будет честно, — ответил Бернар, глядя мне в глаза. И он не обманывал. — Идет, — ответил я, — и мы обменялись крепким рукопожатием. — Тогда мы пойдем? — спросил один из невзрачного трио. — Вроде это был Джон. Но я мог и ошибаться. «Да, я за всем пригляжу», — кивнул я, после чего посмотрел на вьюгу и мрака. «Охраняйте стадо», — приказал своим собакам, и те сразу же сначала осмотрелись, а затем быстро выбрали места, с которых им удобно наблюдать за стадом. Что же касается Феникса, то он никуда не спешил. Сторожить чужое стадо ему явно было неинтересно. При этом я уверен, что если волчья стая придет, он первым ринется в бой». Вскоре Бернар и невзрачное трио покинули Низину. К тому моменту как раз начало темнеть, и я очень пожалел, что стадо пасется далеко от леса, так как костер мне бы не помешал. «Что ж, ладно, обойдусь и без него». Подумал я и сел прямо на траву, которая уже успела стать влажной от вечерней росы. Меня это нисколько не смутило, ведь ночевать мне приходилось и в куда худших условиях. Это может показаться немного странным, но я желал чтобы магический волк напал именно сегодня. Мне не хотелось проводить здесь больше одной ночи, и я уже немного скучал по своему жилищу, что было странно, учитывая, где я жил. А еще я удивился тому, что Феникс сел рядом со мной, причем так, чтобы я мог облокотиться на его спину. А он добрее, чем кажется. Заметил я и откинулся назад. Вот так гораздо удобнее. Улыбнулся и, закинув руки за голову, посмотрел на небо, на котором уже были видны звезды. «Красота!» — подумал я и зевнул. «В это время я обычно уже спал, но сегодня у меня другая задача, поэтому, проверив оружие, которое взял с собой, просто начал придумывать для себя созвездия, которые уже и так наверняка существовали в этом мире. Благо, мне было без разницы».